«Есть ли что-нибудь на земле, что имело бы значение и могло бы даже изменить ход событий не только на земле, но и в других мирах?» — спросил я своего учителя. «Есть», — ответил мне мой учитель. «Что же это?» — спросил я. «Это...» — начал мой учитель и вдруг замолчал. Я стоял и напряженно ждал его ответа, а он молчал. И я стоял и молчал, и он молчал». И я стоял и молчал, и он молчал. Мы оба стоим и молчим. Холе-ля. Мы оба стоим и молчим. хо-ле-ле, Да, да. Мы оба стоим и молчим.